Эпилог. Праздничный и не очень серьёзный. Точка в романе поставлена выше, так что этот бонус — моя благодарность всем, кто читал историю Даши и Андрея. Спасибо. «Мама! Мамочка, иди скорее сюда! Посмотри, какую папа ёлку купил! Ура! Какая же она красивая!» Сонечка выбежала из комнаты Риты и запрыгала в коридоре, радостно хлопая в ладошки. Услышав смех дочки, я тоже выглянула из кухни в прихожую, догадавшись, что вернулись мои мужчины. Они вошли в квартиру румяной, с морозой и с кучей покупок в руках. «Ещё бы некрасивая! Мы самую лучшую выбрали!» Важно ответил сестре Стёпка и, повернув к ворону голову, спросил. «Правда, пап?» «Правда». «Игрушки купили, сейчас будем наряжать!» «Эй, Рита, ты где? А посмотри, что у меня есть!» Сын мигом сбросил с ног сапоги, с головы шапку, выхватил из пакета коробки и убежал в детскую. За ним и Сонечка убежала. Через секунду все трое защебетали в комнате у старшей сестры. Я стояла и смотрела на Андрея, откровенно им любуясь, таким улыбчивым и любимым. Наблюдала, как он раздевается, всё ещё удивляясь той сказке, которая приключилась в моей жизни. Увидев в глубоких глазах ответное чувство, потянулась к его губам, чтобы поцеловать. Люблю тебя очень. Андрей поймал меня и поцеловал сам. Неужели? Притянул к себе ближе, вслед за губами целуя щёку и лоб. Вот только сейчас и поняла? Улыбнулся шире. Нет, не сейчас, призналась я. Просто боялась поверить. Значит, больше не боишься? Больше нет. Не ещё бы после такой-то ночи. Андрей оставил меня на секунду, распахнул пальто и достал из кармана празднично упакованную небольшую коробочку. Вложил мне в руки. Это тебе. Что это? Духи. Твои прежние почти закончились. Думаю, они тебе понравятся. Я неожиданно смутилась. Как-то очень лично и упорно вышло их подарить. Или это я привыкла получать подарки? Поряжа в коробочку к груди спросила, скорее от растерянности: "А откуда ты знаешь, что понравится?" "Я знаю твой запах. А ещё девушка-консультант помогла выбрать, сам бы я не справился". "Девушка?" Перед глазами тут же нарисовалась картина, как Воронов, весь из себя уверенный и деловой, заходит в парфюмерный магазин и просит ему помочь. И как любезно воркует с ним симпатичная незнакомка. Представила и тут же засосала под ложечкой. Неужели ревность? "Красивая?" "Не знаю", искренне удивился Андрей. Вроде бы ничего? А что? Вроде бы? Я задачно нахмурилась, а Воронов вдруг оторвал меня от пола, легко вскинул на руки и рассмеялся. Дашка, когда у мужчины есть любимая женщина, ему всё равно, как выглядят другие. Да хоть царица Савская. Какая разница, если у меня есть ты, моя рыжая зеленоглазая королева. На поцеловаться мы снова не успели. За нашими спинами послышался лёгкий вскрик, и вдруг что-то разбилось. Ой, извините. Лиза Синичкина испуганно охнула и попятилась из небольшого коридорчика назад в кухню. "Я не хотела вам помешать. Я только хотела отнести на стол тарелки. Прости, Даша". Подруга покраснела и смешалась от неловкости. "Хорошо, что только одна упала. Я вам куплю новые". Сегодня детская, самая большая комната в квартире, превратилась в гостиную, в которой мы собирались с Вороновым и детьми встретить наш первый совместный Новый год. А так как я уже который год праздновал этот праздник в кругу своих лучших подруг, то Андрей не захотел ничего менять. Синичкина, узнав о переменах в моей личной жизни, очень обрадовалась. А вот приехать в гости, как собиралась, отказалась. Заупрямилась и все тут. «Буду встречать одна. Ты лучше сама приезжай, Даша». Так что пришлось пустить в ход все имеющиеся у нас с Тамаркой приемы убеждения и в конце концов пообещать, что все равно отправлю за ней Андрея. Час назад подруга все-таки приехала и, как всегда, помогала мне с приготовлением на кухне. а вскоре должны были прийти и читать Мелешка с сыном Юркой. «Здравствуй, Лиза». Андрей поставил меня на ноги, но продолжал обнимать. Насчёт подруги я его предупредила, чтобы лишний раз не смущала её грозным видом, и воронов тактично хмыкнул. «Рад тебя снова видеть». «Я тоже рада». «Здравствуй, Андрей. В прошлый раз у нас не очень хорошее вышло знакомство». «Так эм, получилось». Синичкина сегодня была без яркого макияжа и блестящего наряда соблазнительницы. Она надела закрытое серое платье, а длинные светлые волосы убрала в невысокий длинный хвост, который красиво подчёркивал её точёные скулы и хрупкую фигуру. При виде Воронова подруга густо покраснела, но я уже успела нашептать любимому, какая она у нас Тамарка и на самом деле замечательная и вообще чудесный человек. Поэтому сегодня он смотрел на неё приветливо. Понимаю. Не переживай, Лиза, тарелки бьются только на счастье. Вам помочь, девочке? Тарелка разбилась пополам, и Синичкина поспешила её поднять. Поэтому я отпустила Андрея к детям наряжать ёлку, а сама вернулась в кухню. «Господи, как стыдно-то, Даша! Ну почему я такая неловкая?» — огорчилась Лиза, когда мы остались одни. «Ведь не хотела, а всё равно вам помешала!» С досадой посетовала она. «Твой Андрей теперь точно будет думать, что я сумасшедшая. То веду себя как девушка лёгкого поведения, а то посуду бью. Ну и подругу ты себе нашла!» Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Я с лёгким сердцем обняла Синичкину. Самую лучшую нашла. Ничего, успокоило. Ты не представляешь, какой мой ворона замечательный. Да он пылинки с моей свидетельницы сдувать будет, вот посмотришь. И точно ни о чём таком не подумает. Да и что, а тебе можно подумать? Цветает и простота. Постой. Лиска отодвинула меня от себя и заглянула в лицо, моргнула изумлённо своими большими иссинными глазами Мальвины. Дашка, неужели Андрей сделал тебе предложение? ахнула с восторгом, прижав руки к груди. А томочка знает, Я ещё шире улыбнулась и матнула головой. Нет ещё. Да и не делал он мне предложения. Ох, как это? А вот так. Сказал, что не заслужила. Просто взял и поставил меня перед фактом, что через месяц я буду уже воронова. А нравится мне это или нет, так раньше надо было думать, когда мужа себе выбрала. Я снова рассмеялась. Ну и кто из нас более сумасшедший? Новогодний обед был уже готов. Стол накрыт. И даже успели прийти Костик с Тамаркой и Юркой, вместе со своими стульями, когда в дверь неожиданно позвонили. Мы как раз все рассаживались за столом, перебрасываясь шутками, когда нас внезапно потревожили. "Мам, кто это?" Дети с игрушками носились вокруг наряженной ёлки, и Стёпка первым скинул голову. Я с удивлением обернулась, откладывая в сторону столовые приборы. "Не знаю, Стёб, сейчас посмотрю. Мне казалось, мы больше не ждём гостей". Но меня остановил Андрей. "Погоди, Даша, Обхватив за талию, поцеловал в щёку и оставил стоять у стола. А сам направился в прихожую. «Может, это ты не ждёшь, а вот дети очень даже». За дверью оказался Дед Мороз, только без посоха и в кафтане Санта-Клауса, но зато с пышной длинной бородой и мешком подарков за плечом. И вот такого сюрприза мы с детьми точно не ожидали. Шумно войдя в квартиру, неожиданный гость всех поприветствовал и одарил малышей подарками. Стёпке и Юрке вручил по конструктору, а подпрыгивающие на месте, словно пружинки с Сонечки, куклу. Та же Зой! Посмотри, какие у неё розовые волосики, подбежала ко мне дочка. Я так её хотела. Теперь у Кати будет подружка. А вот для Риты, кряхтя и пыхтя от старости, дед Мороз достал из мешка целое собрание книг Джоан Роулинг в красивейшем оформлении. И ведь данёс же. Племяшка, покрасневшая от смущения, но совершенно счастливая, не удержавшись, вдруг отвернулась от дарителя и крепко обняла за шею Андрея. Спасибо, папа. «Я чуть не прослезилась, и, кажется, Воронов тоже», — обняла Риточку в ответ. Поцеловал девочку в макушку, пока мы все вокруг затихли. «Пожалуйста, наша умница! Только я-то тут при чём? Это всё он, старик с бородой!» «Нет, это всё ты!» Оказалось, что под личиной Деда Мороза скрывался школьный приятель Андрея. Уж не знаю, когда они успели поговорить и обо всём условиться, но узнав, что у Воронова появилась семья, его друг сам вызвался с нами познакомиться. Поэтому, проводив Деда Морозок с соням, Андрей снова нас удивил. Вернулся не один, а в компании крепкого кареглазого парня. С коротким ёжиком, русых волос и обаятельной улыбкой на небритом, но симпатичном лице. Всем здравствуйте. Незнакомец перешагнул порог, достал из-за пазухи куртки бутылку шампанского и коробку конфет, поставил на тумбочку. С наступающим Новым годом. Ну, Андрюха, ты даёшь, удивил так удивил. Ну давай, знакомь меня со своей второй половиной. Я ведь теперь так просто не уйду. «Это Денис Тайгаев, мой друг детства и свидетель буйной юности», пошутил Андрей, представляя нам гостя. «Майор полиции и просто хороший парень. А это, — повернулся ко мне, — моя Дарья. Та самая рыжая и сексуальная недотрога секретарь, которая тебя терпеть не могла», — догадался друг. «Да, я отлично помню, как она тебя впечатлила при первой встрече. Только о ней и говорил». Андрей рассмеялся, обнимая меня. «Она! Но я забыл, Тайгаев, какой ты болтливый!» В моей работе это не недостаток, а тактика. Парень строго поднял вверх палец. Я всегда знаю, о чём говорю. Поверьте, Дарья, вы сразу ему понравились. Денис тоже мне сразу понравился, своей прямотой и дружелюбной улыбкой. Я протянула руку, и рукопожатие у него оказалось такое же крепкое, как фигура. А взгляд, хотя глаза и смотрели по-доброму, острым и оценивающим. Очень приятно, Даша. А это наши друзья, Костя и Тамара. Андрей представил чату Мелешка и дружески хлопнул Костика по плечу. «Тоже мой школьный товарищ, правда?» «Конечно», — с готовностью кивнул Костя, обмениваясь рукопожатием с гостем. «По песням под окнами, а ещё по будущей рыбалке». «И только попробуй, Андрюха, отвертеться, ты за мои старания мне трёх карасей должен». Мужчины рассмеялись, и в этот момент из-за ёлки вышла Синичкина. Сонечка что-то показывала Лизе, какую-то игрушку, и она совершенно не обратила на нас внимания, увлечённо обсуждая с девочкой подарок. Лиза всё ещё чувствовала себя неловко в присутствии Андрея и больше старалась быть с детьми. Мужчин же, особенно уверенных в себе и шумных, она всегда избегала. Вот и на госте совсем не посмотрела. А вот он её заметил сразу. Сначала замолчал, а потом и вовсе застыл. В образовавшейся тишине Тамарка громко кашлянула в кулак, и Синичкина обернулась. Заметив, что все на неё смотрят, растерянно хлопнула ресницами. Лиза, познакомься, это Денис, друг Андрея. Я поспешила вмешаться, пока подруга не сбежала, как делала всегда, когда натыкалась на мужское внимание. А это Лиза, подруга Даши, подхватил Воронов. Хорошо, что вам выпал повод познакомиться, но не на свадьбе же это делать свидетелем, а? Тайгаев. Не знаю, может, симпатичному майору полиции и правда было многое под силу, но только не сегодня и не сейчас. Потому что вместо того, чтобы поддержать общее знакомство, которое он с такой лёгкостью начал, молодой мужчина вдруг смешался, провёл рукой по своей щетине и очень серьёзно извинился. Простите, я после дежурства не успел побриться. Когда Синичкина ничего не ответив, попятилась и исчезла за ёлкой, он нахмурил лоб и озадаченно повернулся к Андрею. Воронов, а она мне почудилась, или нет? У меня сегодня была сложная рабочая ночь, теперь жевые снегурочки мерещятся. Мы все в너феро смеялись. Пора было садиться за стол и начинать провожать старый год. Пойдём за стол, Денис. Андрей приобнял друга за плечи и повёл в комнату. Там, ну, знаешь, Фирменные коробки, которые с трудом держала на коленях Тамарка, лежали босоножки от Валентина. Когда Андрей разрешил ей открыть глаза, чтобы увидеть свой новогодний подарок, подруга опустила взгляд и восхищённо ахнула. Господи, это мне? Конечно, тебе, в благодарность за тапки. При этом Воронов хитро прищурился. Красивые какие, и на каблуках. Девочки, вы только посмотрите, какая красота. Ой, Андрей, спасибо. Да я о таких всю жизнь мечтала. Тамарка счастливо улыбнулась, но вдруг замерла. Достав из коробки одну босоножку, покрутила её перед носом и нахмурилась. Подняла глаза на невозмутимо вытянувшегося возле меня вороного тяжёлый взгляд. «Только это же 41 размер», выдохнула глухо. «А у меня 38. Ну и что?» Пожал Анри плечами с самым серьёзным видом. «Разве в размере дело, Тома? Главное же внимание! С носками тёплыми будешь носить, чтобы не спадали. Зато они фирменные, правда, Константин?» Ага, поддохнул Костик и, приложив к арту ладонь, доверчиво сообщил жене: "Тестрашно, дорогие. Том, ну, ты же любишь цвет фуксии, а тут ещё и с серебром". "Фукси?" Тамарка покраснела, поднимаясь со стула вместе с коробкой. "Ах вы троли бесстыжие! Да я вас, я убью тебя, воронов. Я тебе в следующий раз белые тапки подарю, понял? В деревянной коробке". Тамарка зашипела, а мы захохотали. "Тумочка, мы обменяем, не переживай", пообещала я подруге, когда смогла говорить. «Прикончу твоего гоблина мужа, Дашка! Только сначала со своим разделаюсь, а потом обоих в пергамент раскатаю. В бутылку засуну и в океан заброшу!» «Ты сперва докатись до океана, Колобок!» — не испугался ворона в беременной фурии. «А после поговорим!» Денис все это время не отрывал взгляда от нашей застенчивой подруги. И бедная Лиза, порозовев как мака в цвет, стоила ему к ней приблизиться. Старательно изображала из себя ниндзя-невидимку. Чем, похоже, ввела Деда Мороза в окончательный ступор?» Ей мы с Андреем подарили белую шаль с жемчужинками, и набросив подарок на плечи, она ещё больше стала напоминать снегурочку. Наступил Новый год, шампанское играло пузырьками в бокалах, красивыми огоньками переливалась пушистая ёлка, и несмотря ни на какие шуточные угрозы, всем было уютно и весело. "Ой!" пискнула вдруг Тамара, обхватив руками живот и оборвав свой заливистый смех. Мы все мигом насторожились. "Что такое, Томочка?" бросился к Жене Костик. Началось? подруга кивнула. Да, похоже, нам с тобой пора. Куда? растерялся Милешка. Домой? Тамара повернула голову и посмотрела на нас с лизой. Девочки, ну почему когда припечёт? Мужчины делают вид, что они с Марса. Я ведь не первый раз рожаю. Врот дом, Кость, звони в скорую, сбор по тревоге номер 1. Выезжаем немедленно. Ясно? Ох, дашь, позвала меня подруга, когда прибывшие по вызову медбратья уложили её на носилки и понесли к выходу. Что, Томочка? Ты босоножки всё же обменяй, ладно? Я теперь на изнаночку вывернусь, но к лету похудею. Это же Валентина. Неожиданное тамарино отбытие нас всех, конечно, взбаламутило. На праздник продолжался, и, проводив подругу с мужем в роддом, мы с Андреем и Юркой вернулись в квартиру. Дениса слезы в гостиной не оказалось, и детей тоже. Зато едва мы вошли в прихожую, и из спальни рыточки раздался грохот, а вслед за этим Сонечкина: "Ой!" Стёпкина: "Ого!" И изумлённая Лидина: "Ой!" Кажется, я его убила. Мы все трое, не сговариваясь, бросились в спальню, распахнули дверь, и картина нашим глазам предстала почти катастрофическая. Всеничкина стояла на табурете с двумя томиками Джоан Роулинг в руках. Дети в стороне, а на полу в ворохе книг, с надетой на голову книжной полкой, сидел Денис и молчал. И вот здесь самое время рассказать много всего интересного, но это уже будет совсем другая история.